Слава Даронина. Сколько стоит любовь? Первая глава. Тася. Сильный дождь нескончаемым потоком шёл уже второй день. После него обязательно выглянет солнце и распустятся листья на деревьях, что до последнего сопротивлялись теплу, и наступит настоящая весна. Она всегда ассоциировалась у меня с яркими зелеными красками природы и цветением абрикосов. У нас во дворе росло так много этих деревьев, что от ароматов и белого цвета кружилась голова. А после того, как цветки осыпались на землю, казалось, что снова выпал снег. Всё было усеяно воздушным покрывалом из ваты, которая разлеталась в стороны от лёгкого дуновения ветерка. После рабочей смены в кафе «Престиж» я не сразу отправлялась домой. Садилась в наш старенький автомобиль, который остался мне от отца. Ехала в любимое место за городом. В начале мая речка сильно выходила из берегов, а спустя две недели налетало жуткое комарьё. Пока ни того, ни другого не случилось, я пользовалась моментом и не упускала возможности побыть немного в одиночестве и тишине. После рабочей колготы и тех картинок, что приходилось ежедневно лицезреть, желание перезагрузить нервную систему и стереть из памяти хмельные образы посетителей было весьма велико. Я сидела какое-то время в машине, опустив стекло вниз. Смотрела в темноту, прислушиваясь к монотонному стуку капель дождя лобовое стекло и настраивалась на возвращение домой. Последние два месяца я это делала с неохотой. Вместе с наступлением тепла в нашу семью пришла печальная новость. Подтвердился неутешительный диагноз у младшей сестры. И теперь ей требовалась операция. Ещё зимой она переболела гриппом, и хрупкий маленький организм не выдержал такой нагрузки. Точнее, крохотное сердечко. Два с лишним месяца мы с матерью собирали деньги на операцию, чтобы восстановить здоровье Лизы. Выставили дом на продажу, бросили клич среди друзей и родственников. Мать ходила по чиновичьим кабинетам, но везде получала отписки. Нет денег, средств не заложено. Обращались в благотворительные фонды. Но время шло, врачи говорили, что оно в нашем случае уже на вес золота. Последний месяц я больше не вникала в диагнозы и не смотрела в анализы Лизы. Хотя поначалу пробовала читать обо всём в интернете. Зависала на различных форумах, искала всевозможную информацию и врачей. Последние, кстати, говорили, что Лиза изначально родилась с патологией сердца. А сильный грипп каким она переболела зимой, крайне усугубил ситуацию. Болезнь спровоцировала осложнение, и когда девочка начала падать в обмороке и страдать одышкой, мы заподозрили неладное и обратились к врачам. Плановые осмотры у специалистов с самого рождения ничего не показывали, а после перенесенной болезни куча обследований, новость, что у Лизы порог сердца, стало для меня и матери сильным шоком. Столько безразличия, сколько я встретила в местной поликлинике, я не встречала еще нигде. Пока лично сама не столкнешься с такой бедой, не узнаешь, что в жизни есть обратная сторона, которая состояла из каждодневного страха, боли и глубокого отчаяния за жизнь безразличного тебе маленького существа. «Понимание, что бессилен и не можешь ничем помочь, а твое будущее, иной раз, зависит от толщины кошелька и наличия в нем денежных купюр». Отец умер пять лет назад. Попал в аварию, но чудом выкарабкался. Мать все время тогда говорила, что он в рубашке родился. А спустя какое-то время после той трагедии на дороге он начал угасать на глазах. А в один из дней упал дома в прихожей. Больше в себя он не пришёл, впал в кому. В затылочной части головы на месте удара после той страшной аварии образовалась гематома, а врачи попросту не доглядели. В итоге опухоль росла и в один из дней перекрыла все сосуды в его голове. В коме он пробыл ровно две недели. Мать всё надеялась, что он придёт в себя, и в случае, если бы это произошло, областная больница дала согласие его прооперировать и попытаться спасти. Но пока он находился в коме, никто из врачей не решался на его транспортировку. Спустя две недели отца не стало, и мы остались одни. Мне тогда исполнилось пятнадцать, а Лиза совсем недавно родилась. До сих пор помню ужасные крики матери, что разносились по этажу, где находился реанимационный блок, когда ей сказали, что его сердце остановилось. Она всё время корила себя, что не настояла на транспортировке в областную больницу и не дала отцу шанс. После его смерти наша жизнь сильно изменилась. Я решила не идти в одиннадцатый класс, потому что у нашей семьи не было денег на дальнейшее обучение и институт, а бюджетное место я бы не вытянула. Не могла так рисковать, зная, что количество мест ограничено, а я могла остаться неудел. Подумав, забрала документы из школы, получила аттестат об окончании девятого класса и пошла в колледж на бюджет, выбрав самую простую профессию строителя. Нашла подработку и решила, что таким образом от меня будет куда больше прока, пока не достигну совершеннолетия и немного не поднимусь на ноги. Да и матери необходимо было помогать хоть какой-то копейкой или просто приглядеть за Лизой. В свободное от учебы время я работала в магазине. Раскладывала и сортировала товар, заменяла продавцов, когда те уходили в отпуска. А несколько месяцев назад мне повезло ещё и устроиться уборщицей в местный ресторан. Ильнур, хозяин этой с виду презентабельной забегаловки, как узнал, что у нас в семье случилась беда с маленькой Лизой, доверил мне по уставке официантки к имеющейся должности уборщицы. Деньги небольшие, но... На безрыбье, как говорится. Работала по графику, и на жалобы и сетования, какая сложная жизнь, не оставалось ни сил, ни времени. Последние три месяца я пахала, как проклятая. И каждый вечер, наблюдая за пьяными парочками, обеспеченными мужчинами и женщинами города, понимала, что не переваривала тех на дух. Мечтала поскорее закончить колледж и уехать в большой город. Я хорошо рисовала и иногда этим подрабатывала. Вела страничку в соцсетях, просила некоторых известных блогеров разместить рекламу, рисуя для них что-то бесплатно. Имела небольшой доход, но этих крох было мало, чтобы покрыть затраты на операцию сестре. Цена вопроса была для нас с матерью неподъемная. Мы копили деньги, затянули пояса, но денег по-прежнему не хватало. Я видела, в каком отчаянии порой находилась мама, как плакала по ночам на кухне. Приезжала с ночной смены из ресторана, видела ее красные глаза и пуще прежнего в такие моменты мечтала о машине времени – чтобы оказаться сразу в том, когда все несчастья останутся позади, а на лицах матери и сестры снова будут блистать улыбки. И я верила, что такой день настанет. А как иначе жить без веры в этой беспросветной тьме, что вдруг окутала нас после зимних холодов? Смена выдалась тяжелая. Ильнур на ломаном русском и с чудовищным акцентом раздавал указания. Ждал на днях каких-то гостей из Москвы. Закрыл ресторан на час позже обычного и ещё примерно столько же всех нас строил. Прикупил новую униформу для персонала и заставил всех переодеться, чтобы лично проверить, как всё будет смотреться. Наверное, специально выстроил нас в шеренгу чтобы среди девчонок рассмотреть самых доступных и охочих кандидатов, кто за лишнюю тысячу подляжет под дорогого гостя. Таких в его ресторане был чуть ли не каждый второй. И как только земля носила этого расчетливого негодяя. Благо, меня Эльнур никогда не замечал. Кому нужна неказистая серая мышка, у которой глаза не горели от слова «богатый недоносок»? Частыми гостями в вип-комнате «Престижа» были прокуроры, глава администрации нашего небольшого города, крутые предприниматели и другие богатые сливки нищенского Мухосранска. Все эти люди мнили себя властителями мира и думали, что имели какую-то ценность и значимость. Так оно, возможно, и было на самом деле» пока они все состояли в одной упряжке или безили друг перед другом. Именно в этом месте я поняла, что рука моет руку, и деньги идут к деньгам. И бог с этими лицемерами, такое было везде, сплошь и рядом. Но больше возмущало другое. Девочки, с которыми я работала в одной команде, мечтали о крохах внимания этих людей – Как в омут с головой бросались в короткие интрижки за деньги, если их манили пальцами. Только хорошие заработы кочаевые сдерживали меня, чтобы уйти из ресторана Ильнура. Будь моя воля, давно бы плюнула ему в лицо. Потому как предложения интимного характера от дорогих гостей ресторана поступали с завидной периодичностью. Причем хозяин забегаловки сам не гнушался и прибегал к услугам продажной любви, особенно часто с Лилией и Мариной. «Местный сутенёр блядского разлива, по-другому и не скажешь». А мне, в отличие от девчонок, была отвратительна одна только мысль, чтобы спать с кем-то пьяным и богатым ради денег. Да, в мои девятнадцать я повидала много всего, чего не хотела бы испытать на себе. Видела уже пару абортов одной из коллег. У второй изуродованное лицо, когда жена влиятельного бледуна поймала его с поличным. И, наверное, таких случаев было немало. Я лишь задавалась одним единственным вопросом. Неужели красные купюры с тремя нулями стоили этого всего? Да... Ради Лизы, возможно, я бы решилась на подобный шаг. Но добровольно и по своему желанию. А так, как это делало большинство в погоне за удачей и шансом на роскошную жизнь, никогда. Заглушила двигатель и вышла из машины, вдыхая полной грудью свежий воздух. Буквально 5 десять минут, и я отправлюсь домой. Тяжело. Тяжело. Морально сложно нести груз ответственности на своих плечах в 19 лет и понимание, что никак не можешь помочь родному, беззащитному человеку. Это чувство сеяло внутри пустоту. Я недавно снова открыла сайт, где такие же бедные семьи, как и наша, просили помощи на операцию своему ребенку и просто его закрыла. Так и не смогла разместить объявление о помощи, словно барьер стоял внутри. Столько боли было в тех строках, и мне казалось, что если я примкну ко всем этим страждущим, то точно не вытащим лиску. Вода тихо плескалась о берег. Я подошла к реке и присела на корточки, опуская руки в воду. Смочила их холодной водой, умылась и немного пришла в себя. Каждый год с наступлением мая внутри меня рождалось вдохновение. Но этот год единственный, когда внутри ничего не просыпалось, кроме чувства, что я как будто находилась в летаргическом сне. Казалось, пройдет немного времени, и все будет как прежде. Наивная. Спустя полчаса я уже подъехала к дому, заглушила двигатель и зашла в дом. Мама сидела на кухне и что-то писала в тетради. Наверное, снова считала деньги. Лиза уже неделю лежала в больнице в реанимации, а мы были в подвешенном состоянии. Московская клиника готова была сделать операцию бесплатно. Ну вот, дорогостоящий оклюдер, пребывание матери и Лизы в больнице, анализы и все лекарственные препараты мы должны были оплатить сами. «Мам, привет!» Я вошла на кухню и присела на стул напротив неё. На грустном лице пролегли черные круги под глазами. Я уже давно не видела даже тени улыбки на нем. Да и самой было как-то не до них». «Привет, Тасенька!» – вымученно выдохнула она. «Ну что?» Хотя не знаю, зачем я спрашивала, и так было всё понятно по одному взгляду на маму. Ещё один отказ. Багров сказал, что может выделить лишь пять тысяч из своего кармана и вытащил из кошелька одну красную купюру. Кивнула на стопку денег, что лежала на столе. Видела я в ресторане этого обрюзгшего старика на багрова с залысиной на голове. Всегда появлялся с таким высокомерным видом, словно божество спустилось на грешную землю. И он один праведник среди всей грязи, что скопилось под его ногами. Лицо его наглое и глаза хитрые. Часто он проводил время в обществе молодых и расфуфыренных девиц. То еще удовольствие работать в небольшом городе в самом злачном из всех мест, хотя по меркам местных олигархов – единственным приличным, и постоянно лицезреть все это лиходейство. В договоре у нас даже имелся пунктик о неразглашении того, что увидели и услышали в стенах ресторана. А если эти пунктики плохо исполнялись, то люди Ильнура помогали доходчиво усвоить эту информацию. Но я и так нигде и никогда ничего из того, что видела, не обсуждала. Даже матери никогда не рассказывала, чтобы её удара не хватил. И лишь мысленно всегда осуждала такое поведение, нравы и распутство современного времени. «В конце мая повезу Лизу в Москву», «А там видно будет». Мамин голос дрогнул, и она горько заплакала. У меня сердце сжалось. Мы обе прекрасно понимали, что жизнь нашей Лизы зависела от операции от того, как быстро ей ее сделают. Но денег этих, каких-то несчастных бумажек с нулями, половину из которых мы набрали с горем пополам, не хватало. Даже дом выставили на продажу за копейки. Но и тот был никому не нужен. Никто никому был не нужен. И мы медленно наблюдали, как увидала наша девочка. И ладно бы цена вопроса измерялась миллионами, так нет же. Ясно. А что я еще могла сказать? Не мы одни ждали подобной операции. Но своя боль и трагедия были ближе. Я встала и направилась в ванную комнату. Приняла душ и закрылась в своей комнате. Достала краски и принялась рисовать. В последнее время получалась откровенная ерунда. Но мне важно было хоть куда-то выплеснуть эти эмоции, которые разрывали меня в клочья. Я отчаянно верила, что выход есть» что мы успеем и соберем нужную сумму, а Лиза дождется операции и снова будет прежней озорной девчонкой. Растирала слезы этой самой отчаянной веры по лицу, потому что сегодня впервые увидела смирение на лице матери.